Привет, Филимон. Угу, uh -huh. привет, любознайка. Знаешь, Филимон, а к нам пришло письмо. Угу, uh -huh. давай читай, что же они хотят узнать? Нам пишет Таня и Сталина. Так вот, Таня очень хочет знать, откуда же появился носовой платок. Угу, uh -huh. знаешь, любознайка, я на этот вопрос отвечу. Ужасно интересно, всяко что неизвестно. Ужасно неизвестно, всё то, что интересно. История появления этого простого предмета уходит корнями в эпоху господства Древнего Рима. Знатные горожане носили на шее, плече или запястье орариум атлатинского полотенца, надушенный кусок материи предназначенный для вытирания лица или пальцев рук после принятия пищи. Носовой платок, как модный аксессуар, впервые появился в Италии, а затем получил распространение во Франции, Германии и Испании. На протяжении 16-17 столетий платки являлись декоративным дополнением к костюму Путина. В качестве гигиенической принадлежности носовые платки применяются с XVIII века и только в XIX веке становятся предметом, необходимым всем. В XVIII веке носовые платки широко распространяются в дворянской и купеческой среде благодаря моде на нюханье табака. Именно этот обычай превращает носовой платок из декоративного элемента в гигиеническую принадлежность. Носовые платки шили из тонкого полотна батиста. Они имели различные размеры, от большого 45 на 45 см до совсем маленького 18 на 18 см. Украшали их цветными каемками, вышивкой и кружевом. По требованию моды и этикета XVIII века дворянству полагалось иметь гардероб из сотен и тысяч предметов. Так, по описи, составленной в начале XIX века, в гардеробе графа Шереметьева числился 381 носовой платок. В музейных коллекциях можно найти множество носовых платков XIX века. Почти все они из белого тонкого полотна, украшены белой вышивкой. Во все времена своего существования такая модная мелочь, как носовой платок, отражал состояние общества. Благодаря таланту и мастерству вышивальщиц, небольшой кусочек ткани часто становился изысканным произведением искусства».